Глава восемнадцатая. «Граф, я хотела вам дать...» — продолжает звучать у меня в голове. «Почему?» — «Да все просто. Выглядит Келлидана сейчас фривольно, если не сказать развратно». Платье с коротким подолом, поддуваемое ветерком, показывало явно больше, чем хотела Келлидана. Хотя кто ее знает, чего она хотела? Дамочка хитро выдуманная. «Граф, вы наверняка планируете атаковать замок со стороны ворот? Так вот, мой вам совет — не делайте этого». Вы, можете и добьетесь успеха, но потери будут очень и очень большие. Я была в этом замке два раза, когда ехала на заключение контракта и обратно, и видела, как хорошо несут свою службу местные воины. А вы знаете, я в военном деле разбираюсь не меньше, чем ваш командующий. Народу у меня в подчинении бывало и больше, да и замок ни один я брала. «Ну и что же ты хотела мне посоветовать?» — спрашиваю я. Я хоть и была в замке только проездом, однако заметила, как выделялись у люди на какой-то пост в горах. А раз стоит охрана, значит, оттуда есть и возможность попасть в замок. Тогда я не обратила на это внимания, а теперь вспомнила. «Знать бы еще, где находится этот пост и как туда добраться», — проворчал я. Я и сам уже дал команду осмотреть скалы на наличие возможных путей. Граф Выжимак, напоминает мне кочевник Нориль, поедая глазами красотку. «И что?» — не понимаю я. Обнаружение жизни — есть такое заклинание. На вашем ранге на расстоянии 500 или 600 метров оно действует. Если объединить ваши силы с силами вашей рабыни магерсы как ее Грей, то вполне можно за пару часов найти этот пост. Я задумался. Можно и поискать. Жаль только, что и так не невелик запас моих магических сил. Ну а как приперед, например, по пути назад. И нужно будет магией воспользоваться, а возможности не будет. Привык я к своей силе уже. А так мысль неплохая. Раз есть пост, должен быть и путь к нему. Отправить в горы десяток смертников. Шансы выжить у них, конечно, будут, но невеликие. Навести панику. А самим ударить по намеченному плану в центральные врата? Все, что меня интересовало, я уже осмотрел и возвращаюсь в базовый лагерь. Сразу натыкаюсь на Хисана, идущего ко мне навстречу. — Не рано, вдруг мой, ты встал на ноги, — спрашиваю его. Надоело лежать без движения, — отмахивается тот. Есть дело по твоему профилю, — деловито сообщаю наемнику. Запас маны у меня очень небольшой остался. Я ведь вчера поставил защитную сферу с перепугу, когда сражался с этой гадиной блестящей под водой, — вздыхает мой подчиненный. Да я не про это. Нужны твои навыки диверсанта. Я осмотрел сейчас замок. С двух сторон к нему примыкают скалы, и где-то среди них, может быть, дорога вниз — Начинаю рассказывать суть дела. «Почему ты так думаешь?» — спрашивает Хисан. Келедана слышала, как выделяли часовых на этот пост в горах. Нужно подобрать пяток людей, которые хорошо ориентируются в горах. У Титаха вроде были, даю четкую команду я. Вызываю к себе магэсу Грей, полковых магов, и вместе обсуждаем будущую военную операцию. Также заново пересматриваем запас имеющихся у нас артефактов. Ближе к вечеру почти все наши военные силы собираются в лагере. Некоторым мы дали команду отдыхать, некоторые скрытно выдвинулись на позиции к замку. Штурм наметили на раннее утро. Слева и справа от развилки ставим заслоны, сейчас там воины второго пехотного сооружают разные инженерные постройки, вроде рвов и завалов, на случай подхода подкрепления к осажденному замку. Вечером обсуждаем предстоящий штурм. Людей для горных забав я нашел, и даже больше, чем планировал. Как оказалось, помимо целого отряда горных егерей, нанятого Пьен и подчиняющегося титаху у Баркли имелось тоже десятка три скалолазов. Пригласим Мелвина на наш совет. Это командир горных егерей, — предлагает титах Что же ты его сразу не позвал, — возмущаюсь я. Ждем Мелвина, тем временем расспрашивая Феридану о том, что она год назад видела в замке и прилегающем к нему городе, когда ехала на заключение контракта с управляющим провинцией. По словам рабыни, замок окружали мощные стены метров в двадцать толщиной. Негорючие, антимагические. Ворота были двойные. Внешние стальные тоже антимагические. А внутренние в виде кбольев, что опускаются и поднимаются. К сожалению, она мало что смогла рассказать об обустройстве охраны в замке. Да и кто бы ей показал? Да, наемница. Но некоторые вещи и жене родной не расскажут. Зато мы выяснили, что между воротами стоят каменные преграды и нужно несколько раз сворачивать, огибая их. Типа блокпоста, примерно понимаю я. На выезде такого лабиринта нет, но есть мост через реку. За замком находится пара деревушек. Келедана там не была, об этом ей рассказывал наниматель. Эти деревушки обслуживают жителей замка и его гарнизон. Дальше километров 20 по хорошей широкой дороге и мы попадем в столицу провинции. У Келлиданы не было возможности гулять по городу, но несколько торговых лавок она посетила. Также заметила, что у города стен как таковых нет, поэтому захватить его будет нетрудно. «Мои люди уже побывали на верхушках скал слева и справа от замка. Тропинок вниз нет», — сообщил появившийся на военном совете Мелвин. «Подожди, точно знаем, что недалеко от замка в горах оборудован пост. Для чего он тогда нужен?» — заспорил я. — Видели туннель в горе, куда он ведет, неизвестно. Там стоят охранники, их каждые два часа меняют. — То есть у нас не остается других вариантов, как ломиться через ворота? — подвожу итог я. — Да, разочаровал меня мой наемник. — Хреново. Я планировал навести шороху, атакуя сверху, ведь под шумок проще будет штурмовать ворота замка. — Есть еще вариант, — неожиданно предлагает Меллин. — Скала, которая справа, она пониже? — и там очень хороший вид на внутреннюю территорию замка. Вот оттуда можно сбросить что-нибудь вниз для создания паники. Прикидываем наши возможности. Из серьезных магов я, Грей и три полковых мага Болдина. Из артефактов, вроде удара земли, ничего шибко-убойного у нас нет. Не планировали мы замки брать. Зато есть дымовые завесы. Их и дадим скалолазам. Ах да, есть девять баллист-полковых, по три на каждую тысячу. Их тоже используем в атаке на ворота». Внезапно гениальная мысль озарила мою голову. «Внешние ворота металлические. То, что они антимагические и негорючие, это ясно, но из металла однозначно. Если ударить по ним молнией, не магической, а моей личной разработкой, когда я делаю высокую разницу потенциалов, можно повредить створки ворот. Ни с кем мыслью не делюсь. Облажаюсь, не дай бог, а авторитет потерять не хочу». Нашел время проводить отряд, который полезет еще раз на скалы. Четыре бойца и Мелвилл. Вид у них, если не мрачный, то не радостный. Боятся бояки погибнуть, скорее всего. Надо помнить, что окружающие меня люди относятся к смерти иначе, чем я. У меня есть жизни в запасе, а у них нет. Для меня смерть — это новая возможность. Для них — неизбежность, о которой думать неохота. Неважно, получится у вас что или нет, Каждому по пятьсот золотых выдам. Ну или вашей родне, если вдруг, — попытался подбодрить их я. Надо сказать, удалось. Деньги немалые. Всю армию тащить на операцию нет смысла. Около замка уже приготовились к штурму маги, баллисты с обслугой, рота Гата, полсотни Нариля и основная ударная сила, почти пятьсот тяжелых всадников Хеймдаля. Тетах хворчит мол, его наняли меня охранять, а я всячески этому препятствую. Но ворчит тихо. Понимает, что главный тут я. Пион им бонус пообещала. Если я останусь жив, удвоить жалование. Что-то она, конечно, своевольничает, но деньги пыль. Нас в замке уже заметили, но вряд ли могут разгадать наши намерения. Обо всех наших силах они не знают. Не сомневаюсь, и в город уже ушло сообщение. Ждут ли они штурм? Хм. Я бы ждал на их месте. Или опасался хотя бы. Мы готовы. Три полковых мага пятнадцатого ранга... Я со своим двенадцатым, и Грей тоже двенадцатого. Хисан еще тут, и и активировать артефакт, его остатков маны хватит. Артефакт «Удар земли» представляет собой нечто вроде блестящего новогоднего шара, сделанного из драгоценного камня. Хисан берет его в руки, заряжает до свечения и ждет моего сигнала. А я прикидываю, стоит ли ждать удара сверху, или пали ребята-скалолазы с смертью храбрых. А нет. Со скалы вниз что-то падает, раздается звук взрыва, и на территории замка поднимается столб дыма. Даю отмашку Хисану, тот кидает шар в сторону ворот. От удара ворота выгнулись в середине, но не упали. Бью своей молнией. Порядка четверти запаса магических сил потратил, пока металл начал плавиться. Баллисты тоже бьют по воротам, а в наступающую тяжелую конницу Хеймдаля летят пучками тучи стрел. Значит, нас ждали и стрелометы приготовили. Наша конница защищена отлично, на пяток погибших есть, и несколько спешившихся из-за падения коней тоже вижу. Полковые маги работают по воротам слажено удары не магии а заранее заготовленными камнями, так что когда конница добралась до ворот, те уже рухнули, обнажив проход внутрь замка. Быстрота и натиск сейчас главное. Сразу проникнуть через ворота смогли десяток всадников, но их там встречают. Преграды в виде лабиринта из камней в подворотном пространстве заставляют всадников поворачиваться разными сторонами к противникам, да еще есть и вторые ворота, вторые, уверен, уже опустили. Подоспели и мечники и Гата с полусотни пехоты от Норилья. Сам Нориль в первых рядах, в отличие от Рыжего Барона. Конница посторонилась, пропуская их. В пехоте там сподручнее драться. Через пару минут подходим к месту боя, и мы, маги. Картина радует. Не знаю, что помогло, работали наших диверсантов или быстрый натиск тяжелой конницы, но бой уже идет во дворе замка. Меня прикрывает Регард, Ран, Кант и Тарак. Крит, еще один мой гвардеец, получает стрелу в сочленение доспехов, но жизни его это ранение не угрожает. Вперед нас не пускают, да и некуда, в замке тесно. Вторые ворота взяли, башни тоже наши, замок зачищаем, обнаружили там ход в тоннель скальный. — Часть местных удрала туда и завалила ход за собой камнями, — сообщает Хемдаль минут через двадцать после начала битвы. — Киваю головой полковым магам. — Разберитесь.